Мы прислушивались, не гонится ли за нами вражья сила, так как опасались, что вернется настоящий капитан Ремон, и тогда не догадаются, что приняли отряд в окулерской девы за свой. Но, по-видимому, он замешкался не на шутку. Мы уже возобновили путь по ту сторону реки, а позади ничего не было слышно. Кроменистовство бури. Я высказал замечание, что Жанна получила...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 Этот замечательный поход показал, на что способны люди, когда у них есть вождь беззаветно преданный своей цели и непоколебимый своей решимости.